Я смотрел на него в упор, но он предпочитал не встречаться со мной глазами. Но, ну, конечно, он ведь отвечает на вопросы Краммера, и правила вежливости требовали от него смотреть на собеседника. Встреча была назначена на половину первого, но я переговорил с Гудвином и попросил его задержаться. Мне нужно было обдумать ещё кое-какие детали. Как бы там ни было, это в моём характере, мне свойственно откладывать серьёзные решения. Около 4 часов он Разговаривали ли вы с Гудвином об исчезнувшем револьвере? Ну, конечно, нет. Возможно, я и упомянул о нём в связи с отсутствием лицензии, не помню. Хотя, постойте, конечно, я даже открыл ящик и показал ему револьвер. Вот, пожалуй, и всё. Потом мы обсудили, то не будь из вас вынимал револьвер из ящика. Нет, ни я, ни он. А когда я достал свой револьвер из кобуры, вы вмешался я. Молчать, рявкнул Кример. Молчать и слушать. Теперь мы подходим к самому интересному, и он снова повернулся к Ковину. "Позже вы встречались с Гудвином?" "Ковин, гневну. Да, он зашёл ко мне около половины четвёртого. Мы поговорили минут 40, а потом открывал ли Гудвин ящик стола в вашем присутствии? Доставал ли он револьвер? Указывал ли на подмеду?" "Ну, конечно, нет. А что он делал? Ничего." Мы поговорили, и он спустился вниз, чтобы позвать всех на нашу встречу. Через некоторое время он вернулся один, подошёл к столу, вынул револьвер и запихал его к себе под пиджак. Потом он подошёл к телефону и позвонил Ниро Вулфу. Когда я услышал, что Адриан Гетц убит, я бросился вниз, но Гудвин схватил меня сзади и сбил с ног. Когда я пришёл в себя, он всё ещё говорил с Вулфом, только я не мог разобрать о чём. А потом он позвонил в полицию и не дал мне Спасибо, оборвал его Кремер. Вполне достаточно. Ещё один вопрос. Вам известно что-нибудь о причинах, которые могли заставить Гудвина пойти на убийство Гетца? Нет, я же говорил. Тогда как вы объясняете тот факт, что Гетц был убит из револьвера Гудвина? Вы, конечно, не обязаны иметь какую-то версию, но я бы попросил вас повторить то, что вы говорили мне. Ну, произнёс растерянный Ковин и снова откашлялся. Я говорил вам об обезьяне. Гудвин открыл окно, а эта порода обезьян очень чувствительна. Она могла умереть, а Гетц её очень любил. Он, конечно, не подал виду, как его это огорчило, но Гетц вообще был человек тихий и никогда открыто не проявлял своих чувств. Как я успел заметить, Гудвин любит пошутить. Конечно, я не знаю доподлинно, что произошло между ними, но если бы Гудвин попытался в присутствии Гетца ещё раз открыть окно, Бог знает, к чему это могло привести. Гетц мог сделать всё, что угодно, если его вывести из себя. Конечно, он не мог ничего сделать Гудвину, но можно предположить, что Гудвин в шутке ради достал револьвер. Гетц попытался отнять его, и револьвер выстрелил, конечно же, случайно, ведь это не будет квалифицироваться как убийство, правда? Нет, ответил Кремер. Это будет квалифицироваться всего лишь как прискорбный инцидент. Спасибо, мистер Коэн. Проводите его, Стебенс, и позвоните Хильде Бранд. Коэн встал и в сопровождении полицейского направился к двери, а я потянулся к телефону. Но как только я прикоснулся к трубке, поверх моей руки легла тяжелая ладонь Кремера. Занято. Позвонишь из участка позже. Тебе что, не интересно послушать Хильде Бранда? Я просто сгораю от нетерпения услышать его показания, заверил я Кремера. Ни на минуту не сомневаясь, что по его версии я специально подкинул револьвер в клетку к обезьяне, чтобы прикончить еще и бедную тварь. Ну, подождем и увидим.